Глава девятнадцатая «Да», — раздался в трубке знакомый голос, — «это Рахманов». «Я в курсе», — отозвался Громов, — «у меня твой номер записан». «Чего хотел?» «Уточни кое-что». «Евгений Потапов. Знаешь такого?» «Скорее всего, занимается внутренними расследованиями по делам де Департамента полиции», — закончил за меня Громов. «Да, знаю его». «И что скажешь?» Мразота редкая. За лишнюю сотню рублей родную мать продаст. А потом еще попросят сдачу пересчитать, чтобы его часом не обманули. Пару лет назад развелся со своей женой, так до сих пор с ней судится. Да? Алименты, что ли, не платит Или там без детей? Да не, вроде сынишка с его супругой остался. Хороший малый, видел его пару раз. И да, не платит. У нас же зарплаты мелкие, все в основном за надбавки идет. А там уже как сам захочешь. Могут и неофициально вносить. Вот он и отстегивает ей пару тысяч раз в месяц с официального оклада. Осудится для того, чтобы отобрать квартиру, которую они вместе покупали. Да, описал, конечно, ты его подходяще. Так я и говорю, мразота. Ты чего узнать-то хотел? Он сейчас ведет одно дело по отделу Центрального района. Там парни избили при задержании. Ну, по его словам, разумеется. В деле участвовали какой-то Арминский и Горохов. — Погоди, Арминский? — Вроде да. — Знаю я об этом. Обсуждали у нас в курилке. — Парень, сынок начальника центрального отдела. Так что, если ты столкнулся... — Еще как столкнулся, — сказал я и зевнул. — Там все лицо Дело хотят замять. — Ну, тогда обратились они куда надо. Потапов постоянно подобной хренью занимается. — Где-то немного перегнул палку? Заплати ему десятку, и он решит проблему так, что к тебе потом и не подкопаются. Ну, что-то такое я себе и представлял. Слушай, Громов, если это такая вот прямо общеизвестная информация, тут чего его не закроют? А ты не путай теплый с мягким парень, — хрипло рассмеялся он в трубку. Одно дело сплетни и пересуды в курилке, а вот официальный рапорт и уже совсем другое. Тем более, что у Потапова в силу его деятельности образовалось довольно много друзей. Был тут у нас один наивный идеалист. Попытался копать под него. «И?» «Что и?» — довольно быстро написал рапорт по собственному. «А ты как думал? Или так, или все ночные дежурства в самых поганых районах, твои до конца жизни. А места в городе есть такие, куда порой даже полиция старается не соваться». Почему-то именно в этот момент мне вспомнился район, где находилась Лаба Суханова. «Ясно. Короче, если в этом деле замешан Потапов, то можно быть уверенным, что они пытаются замять дело. Ага», — хмыкнул Громов. «Да только всем плевать. Народ уже привык». «Ясно», — повторил я. «Ладно, спасибо. В целом это все, что я хотел узнать». Прервал звонок и убрал телефон в карман. Любопытные, однако, у нас дела намечаются. Теперь же, немного лучше понимая подноготную, пришел к выводу, в суд мы это дело просто так не затащим. Сама же ситуация меня нисколько не удивляла. Я и в прошлом натыкался на подобного рода схемы. Другой вопрос — как нам быть сейчас? Стандартная последовательность действий нарушена, если вообще все дело не просрано. Спасибо этому кретину Савину. Значит, что? Придется блефовать. Вопрос только в том, сработает ли это. Играть с такими ставками я любил, но о возможности проиграть тоже забывать не следовало. Машина остановилась у входа в Центральное управление судебного департамента. Что-то зачастил я сюда в последнее время. Зайти, что ли, к Екатерине Александровне? Узнать, как там дела с моим вопросом? Потряс головой, прогоняя лезущие туда непрошенные мысли. Нужно сосредоточиться на том, что происходит сейчас. Еще раз зевнул, широко и с наслаждением. Спать хотелось, но пока терпимо. Головная боль тоже ощущалась, но на том уровне, когда, если не обращаешь на нее внимания, то можно работать. В общем, способен. Пока что. Глянул на таймер. Еще час 45 пять оставался. Нет, все же, как только решу это дело... Приеду домой, извинюсь перед Ксюшей и упаду в кровать. И буду спать, спать, спать. А то прошлое пробуждение на больничной койке мне не особо понравилось. Но сначала работа. Мы вышли из машины и поднялись по лестнице. Вошли в здание. И вот тут встал вопрос. Как нам найти этого идиота? К сожалению, Анастасия так и не смогла узнать, где именно проходила встреча. Правда, этот вопрос решился так же быстро. Звонком Вадиму. Настя начала ему объяснять то, что я просил, но делала это так медленно и на мой задолбанный в данный момент взгляд нерасторопно, что я отобрал у нее телефон. — Эй! — Вадим! Не обратил я на нее никакого внимания. — Да, а Анастасия, я ей потом трубку верну. Где ты сейчас? — Я на третьем этаже. — Даниил Иванович? — Вадим, где именно? — Вроде 343 кабинет. «Сейчас гляну. Да, 343-й. Мы уже поднимаемся. Ничего без нас не подписывай и ни на что не соглашайся. Ты понял меня?» «Да. Да, я понял. Но Даниил Иванович сказал, что...» «Да плевать мне на то, что он там сказал. Жди нас!» Быстро сунув телефон обратно Насте, повел ее к лестнице, благо после своих прошлых визитов прекрасно знал, где именно она находится. На то, чтобы подняться на третий этаж и найти среди всех кабинетов нужный, у нас ушло почти две минуты. Отвратительно долгие две минуты. Но, в конце концов, мы ее нашли. Я даже стучать не стал. Хотел бы сказать, что ворвался внутрь, что называется, с ноги. Но нет, просто открыл дверь и вошел. «Говорю тебе, это лучший вариант из всех возможных!» — не переставал увещевать склонившийся над Вадимом Савин. «Подпиши сделку, и все!» «Ну, мне сказали...» «Ему сказали ничего не подписывать», — резко произнес я, привлекая к себе всеобщее внимание. Картина маслом. У стола сидит наш клиент. Над ним склонился стоящий рядом толстяк Савин. И костюм на нем сидел так, будто был размера на четыре меньше положенного, и вот-вот грозил расползтись по швам от одного неосторожного движения. Напротив них, за широким столом, находились человек в судейской мантии, и высокий офицер в мундире столичной полиции. Думаю, не стоило особого труда понять, кто именно это был. «Кто вы такой?» — резко потребовал ответа судья, переводя взгляд с меня на вбежавшую в кабинет за моей спиной Анастасию. «Мы адвокаты этого человека», — прозвучал мой ответ. «Я думал, что его адвокат стоит перед нами», — недовольно произнес офицер. «А теперь оказывается, что у него есть и другие?» «Нет!» — взвизгнул Савин. Посмотрел в нашу сторону с нескрываемой злостью. Нет у него никаких других адвокатов. Я, я его адвокат. Этот парень даже не работает у меня в отделе. Я ему сегодня бланк на отвод от работы составил. Лучше бы ты себе план питания составил, кретин, отрезал я. Ваша честь, боюсь, что здесь произошло определенное недопонимание, вызванное некомпетентностью данного человека. При этом показал в сторону Савина, от чего тот покрылся красными пятнами. Да это чушь! вопил он. «Они даже не адвокаты, просто жалкие помощники, и все!» Судья удивленно посмотрел в нашу сторону. «Это так?» «И да, и нет, Ваша честь», ответил я. «Если позволите, я хотел переговорить с данным защитником с глазу на глаз. Обещаю, это займет всего несколько минут, после чего дело нашего клиента разрешится к обоюдному удовлетворению». Судья вместе с офицером уставились на меня. «Вообще все уставились на меня». «Что же?» — вздохнул он. «Мы здесь уже почти сорок минут, а мне через двадцать нужно уже ехать домой к жене. Так что, если это не затянется, то я не вижу причины отказывать. Можете переговорить с ним за дверью?» «Прекрасно!» — не мог я сдержать злой улыбки. «Пошли за мной!» Схватив Савина за воротник его пиджака, едва ли не потащил мерзавца к двери, по пути шепнув Анастасии, чтобы она просмотрела лежащий перед Вадимом документ. На ее тихий шепот о том, что вообще-то не может этого делать, сказал, чтобы не беспокоилась. Эту проблему я собирался решить прямо сейчас. «Да что ты творишь?» — взвизгнул Даниил, когда я чуть ли не пинком выпихнул его из кабинета. «Свою работу, дегенерат ты тупой. В отличие от тебя. Что, решил, что одно слитое дело позволит тебе своей жопой на кресле усидеть? Да что о себе возом...» «Нет, правда, он меня достал». «Вдох». Выдох. Пара секунд, чтобы успокоиться, пока это ничтожество пытается восстановить сбитый ударом в живот дыхание. «Ну как? Нормально все?» — спросила я у него. «Дальше будешь орать? Или еще раз тебе врезать?» «Дай угадаю. Они предложили тебе мизерную компенсацию, да? Плюс подпись на документах, чтобы он молчал и не разносил слухи о случившемся. Нет?» Я прислушивался к его эмоциям. Савин злобно и обиженно пыхтел на меня, зло сверкая глазами. 50 тряски и пятьдесят ненависти». «Что-то еще, да?» — понял я. «Что? Давай, говори!» От моего резкого движения в его сторону Савин сжался и тут же начал лепитать. 3000 тысячи рублей компенсации», — заговорил он, «и признание, что он вел себя агрессивно и сам спровоцировал конфликт, в результате которого и упал, а взамен полиция не станет открывать на него дело». «Сука, ну как можно быть таким тупым?» «Ты совсем рехнулся?» — спросил я у него. «Какое еще дело? Это он пострадал?» «А полицейские говорят, что он первым напал на офицеров», — заскулил Савин. «Кто тебе это сказал?» «Тот, что в кабинете. Какой-то Потапов. Или как там его?» «Понятно. И ты хотел, чтобы он это подписал? Ты хоть понимаешь, что эти деньги ему даже лечения не покроют? Ты видел материалы?» Один только перелом руки у него будет несколько месяцев заживать. Я уже не говорю о сломанных ребрах. Объяснил все еще не до конца, уверенный, что врезал ему заслуженно. Может, просто из-за своего состояния или... Видимо, мой спокойный тон вселил в него некую уверенность, потому что его колени разогнулись и даже спина немного выпрямилась. — Да плевать мне на его ребра! — выпалил он мне в лицо. — Я хочу закрыть это дело! Или меня могут уволить! не Все же правильно я сделал. Еще раз ему вмазать, что ли? А если ты его так закроешь? Что, не уволят? Я покажу, что могу делать свою работу. Это на больничном, что ли? Я его закрою, выгрызнулся он, и выйду. А выйду я, и сразу завершу дело. И старая ведьма увидит, что я полезен. Ее только это и волнует. Нет, правда, что ли, еще раз врезать? Ладно, спокойно, Саша, ты же не такой. Рот свой закрой. Я открыл рюкзак и достал из него несколько листов. Потом ручку. Затем передал ручку и первые два в руки Савина. «Подписывай!» «Что? Подписывай!» рявкнул я, и Савин на автомате схватил лист и принялся оставить подпись на разрешение на работу для меня и Анастасии. Даниил поставил свою подпись, а затем удивленно моргнул, глядя то на меня, то на лист бумаги. «Погоди! Как это?» забрал у него подписанные и сунул новое. «Заткнись! Теперь этот!» и в этот раз подпись на его самоличном отводе с этого дела появилась буквально через несколько секунд. И вновь он замер, ошалело глядя на лист бумаги. «Да как?» «Этот!» — злоб произнес я, отдавая ему новый лист. «Еще пару секунд, и подпись у меня». В этот раз, когда он отошел от действия приказа и увидел, что именно подписал, все три его подбородка затряслись от ужаса. «Нет! Нет, нет, нет!» «Да!» сказал я, забирая подписанное им заявление на увольнение по собственному желанию без проставленной даты. А теперь ты сделаешь следующее. Развернешься и свалишь отсюда. Езжай домой, сиди на больничном, смотри свои мультики. Мне наплевать. Но не смей больше появляться ни в отделе, ни у меня на глазах. «Меня же уволят!» «Да мне насрать!» Даже не пытайся скрыть удовольствие, проговорил я. Ты, кусок дерьма, даже не достоин называть себя адвокатом. Увернувшись, и ткнул в закрытую дверь. Ты должен был защищать его права. Он обратился к тебе за помощью, а все, что тебя волновало, — это твоя поганая шкура. То, что тебя выгонят с насиженного теплого местечка, где ты больше не сможешь заниматься своей ерундой, жрать всякое дерьмо и получать за это деньги на халяву, сидя на жопе, — вполне справедливо. Для наглядности показал ему подписанное заявление на увольнение. «Еще хоть раз попытаешься помешать нам работать, я отнесу это Светлане Сергеевне. А затем раскопаю все, что только смогу, от твоих вечных больничных. А я умею копать, уж поверь мне. И когда достану доказательства, что они были подделаны, я этим воспользуюсь. Шесть месяцев срок не очень большой, но уверен, что для тебя даже он покажется адом. А теперь пошел вон». Глядя в спину к ковыляющему Савину, Я испытал чувство глубокого удовлетворения. Но работа сделана еще не до конца. Начинаем второй акт. «Простите за задержку, Ваша честь», — вежливо произнес я, возвращаясь в кабинет. «Приношу Вам свои извинения». «Ничего, молодой человек», — хмыкнул судья. «А Ваш коллега?» «У него живот заболел», — я передал ему лист. «Так что он решил, что более не может продолжать это дело». «Здесь подписаны заявления на самоотвод по состоянию здоровья. Также здесь разрешение на работу для меня и моей коллеги ввиду его отсутствия». Я отдал еще два листа и указал рукой на сидящую в позе примерной школьницы Лазареву. «У вашего клиента нет возражений на смену защитников?» — поинтересовался судья, переведя взгляд на Вадима. «Тот совсем потерялся, глядя то на меня, то на судью, то снова на меня». Хорошо, что Анастасия быстро заметила заминку и тихонько пнула его по ноге. — А, нет, — запнулся он. — Нет, судья, то есть, ваша честь, то есть... — Просто цирк какой-то, — фыркнул стоящий у стены Потапов, не без отвращения посмотрев на меня. — Долго еще это мракобесия будет продолжаться? Мы уже согласовали сделку с предыдущим адвокатом. — Что, теперь еще с одним договариваться? У меня день не резиновый. — Что? «Квартира сама себя у жены не отсудит?» не сдержал я любопытства, отчего следователь тут же зло оскалился в мою сторону. Но прежде чем он успел что-то сказать, заговорил хозяин кабинета. «Так, у меня действительно не очень много времени. Либо вы решаете этот вопрос сейчас, либо я переношу нашу встречу на следующую неделю». «Без проблем, Ваша честь», — кивнул. «Но я уверен, что господин имперский следователь захочет поговорить с глазу на глаз». «Опять?» «Всего три минуты, Ваша честь!» — вклинилась Анастасия. «Обещаю, мы не украдем у вас много времени». и глазки такие состроила что отказать ей казалось вовсе невозможным. Тот вздохнул, снова посмотрел на часы и указал рукой на дверь. «Только быстро!» «Да о чем мне с ним разговаривать?» Тут же взвился Потапов, продолжая смотреть на меня, как на надоевшего комара. «Мелкая такая паскуда, а бесит страшно, да? Ну ничего, мы это исправим» достав руку из кармана своего пиджака, показал ему флешку, что характерно, он сразу же заткнулся. Ладно, пожалуй, мы поговорим, скривел он лицо в жутком подобии улыбки. И снова тот же коридор, только действующие лица другие. Ну, одно лицо. Мое все тоже. же. 30 тысяч, произнес я, едва за нашими спинами закрылась дверь. И никакого преследования со стороны полиции. Без фабрикаций дел... Вдумывание разного рода небылиц и прочего дерьма. «Да ты рехнулся!» — рассмеялся Потапов. «Мы уже сделали свое предложение». «Ага. Я видел дерьмо, которое выглядело лучше, чем твое предложение. Эти три тысячи даже не покроют его лечение. Я не говорю уже о том, что за время восстановления он не сможет играть. Значит, зарабатывать». «Ну, пусть пойдет другим чем-нибудь займется», — отмахнулся от моих слов Потапов. «Мне какое дело?» «Хорошо» вздохнул я и решил изменить предложение. «Пятьдесят тысяч. Все, что я сказал ранее, и так уж и быть. Мы не станем открывать дело против Арминского». «Ты обалдел? Да какое дело?» — взвелся он. «Тот парень сам упал. Все это подтвердили». «Да что ты!» — улыбнулся я и достал из кармана все ту же флешку. «А вот видеозапись говорит иначе». Поток эмоций со стороны Потапова моментально изменился. «Нет никаких видеозаписей!» — через секунду произнес он. «В баре камеры не работали, а выход у него в переулок, и...» «Ты хотел сказать, что записи нет, потому что вы их забрали?» — уточнил я, и по всколыхнувшемуся эмоциональному фону понял, что попал в точку. «Так?» «Я не понимаю, о чем ты говоришь». «Ну, конечно. Конечно, не понимаешь. Теперь пришла уже моя очередь, довольно улыбаться, как акула при виде раненого тюленя». «Вы отлично поработали» но ни один из вас не обратил внимания на салон сотовой связи, стоящий на углу. «О, хорошая попытка!» — усмехнулся Потапов. «Да только вот его камеры направлены внутрь и не могли ничего заснять, так что с них ничего не будет видно. Мимо, пацан!» «Да, а банкоматом для снятия денег внутри? Что, тоже мимо?» — уточнил я. «Он напрягся. Какой еще банкомат?» Тот, что стоит у стены, и смотрит как раз на то широкое здоровенное окно, которое выходит в переулок. По его лицу понял, что он сейчас пытается вспомнить. Наверное, о том, докладывали ли ему его люди, стоял ли там какой-то банкомат. А если и стоял, то смотрит ли его камера в нужном направлении. А если и смотрит, то забрали ли они запись. Его эмоции мне подсказали, что он не знает. А значит, пришла пора его добить. Либо ты соглашаешься на мои требования, либо я сейчас иду обратно в кабинет, и тогда мы посмотрим потрясающее видео, как сын начальника центрального района избивает ни в чем не повинного парня. И поверь, в суде запись сработает отлично. Кажется, у судьи в кабинете как раз стоял ноутбук. Так что? Нет? Окей. Я развернулся и пошел обратно. Даже успел пройти четыре шага и коснуться дверной ручки когда услышал посади себя желанное «Стой!» Повернулся, посмотрел Потапову в глаза. «Мы договорились?» «Да!» — чуть ли не соскрежетом зубов произнес он. «Договорились!» «Ну вот и славно!» Я улыбнулся и открыл дверь в кабинет. «Отличные новости, Ваша честь! Мы пришли к соглашению!» 30 минут спустя мы вышли из здания. Вадим долго рассыпался в благодарностях и все еще не мог поверить своему счастью. Особенно доставалась Анастасии, как красивой и очень привлекательной девушке. Ну, а я... я просто наслаждался удовлетворением от хорошо проделанной работы. Я молодец. Вдохнув, вечерний воздух полной грудью сладко зевнул. Спать хотелось дико, но я все еще как-то держался на ногах. «Поверить не могу, что это сработало», — покачала головой Настя после того, как я рассказал ей, что и как случилось. Мы ехали с ней в такси, и я всеми силами старался не заснуть. «Что именно?» — устало спросил. «Твой трюк с флешкой. Ты ведь понятия не имел, есть ли там вообще какой-то банкомат?» «Ну, не знал, да». «Флешку, кстати, я на работе взял». «Да, понятия не имею, что на ней». «И все равно, это было очень рискованно», — попеняла она мне. Что, если бы он продолжил строить из себя дурака и не купился на твой блеф? Сказал бы, мол, давай, иди к судье или что-то в этом роде. Я залез рукой во внутренний карман пиджака. — Настя, скажи, ты знаешь, как так вышло, что твой брат взял меня на работу? — Чего? — А это тут при чем Я выиграл в карты полмиллиона рублей, произнес и нажал на пиктограмму диктофона на экране. — О, хорошая попытка! — произнес голос Потапова. — Да только вот его камеры направлены внутрь и не могли ничего заснять, так что с них ничего не будет видно. Мимо, пацан! я остановил запись. — У меня весь наш разговор, — пояснил. — Даже если бы он сейчас начал ерепениться и пошел в отказ, у меня есть чем надавить. Либо на него, либо на судью. В любом случае, мы бы не только получили бы отсрочку, но и довели это дело до суда. На самом деле у меня еще имелся способ но это совсем уж на крайний случай. — Тогда почему ты этого сразу не сделал? — удивленно воскликнула она. — У тебя же, Насть, ты, видимо, не до конца понимаешь. Они приложили кучу усилий, чтобы скрыть все улики, способные очернить этого... Как там его? Арминского? Вот, его самого. И поверь, если бы мы довели дело до суда, то они бились бы еще сильнее. Особенно теперь, когда Потапов знает, какие мы хитрые засранцы. А в итоге все вышло так, как нужно. Вадиму не нужна справедливость. Ему нужны деньги, чтобы покрыть лечение. Деньги, чтобы было что поесть, пока он не восстановится и не сможет продолжить играть. Только, боюсь, теперь ему надо других друзей себе искать. Эти оказались какие-то такие себе. Дальше я уже почти не говорил. Просто сидел, прислонившись лбом к холодному стеклу и пытался не заснуть. Минут через сколько-то машина, наконец, остановилась у моего подъезда. Я практически вывалился на улицу, что-то сказал Анастасии и поплелся домой. Даже не помню толком, как поднялся и открыл дверь в квартиру. А, не, не открыл, как оказалось. Пытался попасть ключом в замочную скважину пару минут, пока Ксюша не услышала мою возню и не отперла замок. Пришел? Угу, прости, Ксюша. Она посмотрела на меня вздохнула. «Я слишком хорошо тебя знаю». «Теперь спать?» «Угу», — повторил я. «Обещаешь больше не скакать, как сумасшедший?» «Все что угодно, только доведи меня до кровати», — взмолился я, и Ксюша с улыбкой завела меня домой. А дальше — подушка и сладкий сон. Наконец-то!»